Глава 24. Людоедка Эллочка Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого многословного и могучего русского языка первое хамите второе хо хо выражает в зависимости от обстоятельств ирония удивление восторг ненависть радость презрение и удовлетворенность третье знаменитто четвертое мрачный по отношению ко всему например мрачный петя пришел мрачная погода мрачный случай мрачный кот и так далее пятое Мрак. Шестое. Жуть. Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой, жуткая встреча. Седьмое. Парниша по отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Восьмое. Не учите меня жить. Девятое. Как ребенка. Я его бью, как ребенка, при игре в карты. Я его срезала, как ребенка, как видно в разговоре с ответственным съемщиком. 10 Красота 1. Толстый и красивый. Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов 12. Поедем на извозчики, говорится мужу. 13. Поедем в Таксо знакомым мужеского пола 14. У вас вся спина белая. Шутка 15. Подумаешь: 16. «Уля». Ласкательное окончание имен, например, Мишуля, Зинуля. 17. -е. Ого! Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина, одна амфас, другая в профиль, то нетрудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейшие в московской губернии носик с легкой курносостью и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было элочка и не нуждалась в них. Она была красива. Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе электролюстра, для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую элочка вела уже четыре года, с тех пор, как заняла общественное положение домашней хозяйки Щукинши, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Палч. Брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты. Но все было бесплодно. Опасный враг разрушал хозяйство. С каждым годом все больше. Как уже говорилось, Эллочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда Эллочка примеряла очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее существо. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в такой фразе. «Увидев меня такой, мужчины взволнуются, они задрожат, они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви, но я буду холодна, разве они стоят меня?» Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре. Но слов было всего тридцать. И Эллочка выбрала из них наиболее выразительное «Хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фима Собак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал «Мот». На первой его странице элочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера вандербилда В вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя необыкновенная и умопомрачительная прическа. Это решило все. — О! сказала элочка самой себе. — Это значило или я, или она. Утро другого дня застала Эллочку в парикмахерской. Здесь Эллочка потеряла прекрасную черную косу, и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, негодящиеся домашние хозяйки Щукины даже в подметке. По раб кредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеевший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивый в андербильдихе первый меткий удар. Потом гордые американки были нанесены три удара подряд. элочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки собак шиншиловый палантин. Русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии. Завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жилет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильд. Очередной номер журнала МОД заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах. Первый — в черно-бурых лисах. Второй — с бриллиантовой звездой на лбу. Третий — в авиационном костюме, высокие лаковые сапожки, тончайшая зеленая куртка испанской кожи и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины. И четвертое — в бальном туалете, каскады драгоценностей и немножко шелку. элочка произвела мобилизацию. Папа Щукин взял суду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Эллочка купила на аукционе два мягких стула. Удачная покупка никак нельзя было пропустить. Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого оставалось десять дней и четыре рубля. Эллочка с шиком провезла стулья по Варсановьевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук. «Мрачный муж пришел», — отчетливо сказала Эллочка. Все слова произносились ее отчетливо и выскакивали бойко, как горошины. — Здравствуй, Еленочка. — Ах, это что такое? Откуда стулья? — Нет, в самом деле, красота. Да, стулья хорошие, знаменитые. Подарил кто-нибудь? Ага! Как? Неужели ты купила? Да какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил, Эрнастуля, хамиш. Ну как же так можно делать? Ведь нам же есть нечего будет. Подумаешь. Но ведь это возмутительно. Ты живешь посредством Шутите? Да. Да, вы живете непосредством. Не учите меня жить. Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей. Мрак. Взяток не беру. Денег не краду и подделывать их не умею. Жить!» Эрнест Павлович замолчал. «Вот что», — сказал он наконец, — «так жить нельзя». «Хо-хо», — возразила Эллочка, садясь на новый стул. «Нам надо разойтись». «Подумаешь». «Мы не сходимся характерами. Я... Ты толстый и красивый парниша!» «Сколько раз я просил не называть меня парнишей! Шутите!» «И откуда у тебя этот идиотский жаргон? Не учите меня жить!» «О, черт!» — крикнул инженер. «Хамите, Эрнестуля!» «Давай разойдемся мирно». «Ого! Ты мне ничего не докажешь! Этот спор! Я побью тебя, как ребенка!» «Нет, это совершенно невыносимо!» Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовиком. Шутите? Мебель мы делим поровну. Жуть! Ты будешь получать сто рублей в месяц. Даже сто двадцать. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, а я так не могу. Знаменито, сказала Эллочка презрительно. А я перееду к Ивану Алексеевичу. Ого! Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня. Только мебели нет... «Красота!» — Эрнест Палч через пять минут вернулся с дворником. «Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее. А вот письменный стол уж будь так добра. И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это право». Эрнест Палч связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям. — У тебя вся спина белая, — сказала Элочка граммофонным голосом. — До свидания, Елена. Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. Элочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро нашлись. — Поедешь в таксо? Красота! Инженер лавиной скатился по лестнице. Вечер Элочка провела с Фимой Собок. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику. «Кажется, будут носить длинное и широкое», — говорил Фима, по-куриному окуная голову в плечи. «Мрак!» И Элочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. Мадемуазель Собак слыла культурной девушкой. В ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Элочке даже не могло присниться. Это было богатое слово. Гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой. Оживленная беседа затянулась далеко за полночь. В десять утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал давишний беспризорный мальчишка. Мальчик указал дом. — Не врешь. — Что вы, дядя, вот сюда, в парадные? Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. — Прибать надо. Сказал мальчик поизвольщичи. От мертвого слоуши, получше Пушкину. До свидания, дефективный. Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение. Ого! спросили из-за двери. По делу! ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинно-открыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнест Палча и отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. Прекрасный мех. воскликнул он. Шутьте. — сказала Эллочка нежно. — Это мексиканский тушкан. — Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучше мех. Это шанхайские барсы. Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце. Изумруд, изумруд! Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна. Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана. — Вы, парни, что надо, — заметила Эллочка в результате первых минут знакомства. — Вас, конечно, удивит ранний визит незнакомого мужчины. Хо — Хо-хо! — Но я к вам по одному деликатному делу. — Шутите? — А вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление. — Хамите, помилуйте. Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно. — Жуть. Беседа продолжалась дальше, в таком же, дающем в некоторых случаях чудесные плоды, направлении. Но комплименты Остапа раз отразу становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след исчезнувшего стула. Перемежая свои расспросы цветистой восточной листью, Остап узнал о событиях прошедшего вечера в Илочкиной жизни. «Новое дело», — подумал он, — стулья расползаются, как тараканы. «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится». Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, я вам дам семь рублей. Хамите, параниша, — лукаво сказала элочка Хо-хо, — втолковывал Остап. — С ней нужно действовать на обмен, — решил он. Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду. Разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. Эллочка насторожилась. У меня как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь. Должна быть знаменита, заинтересовалась Эллочка. — Ого! Хо-хо! Давайте меняемся. Вы мне стул, а я вам ситечка. Хотите? И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечка. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно светился темный угол комнаты. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Элочка же тихо застонала. <звы> Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол. Взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.